Параграф 3. Прогресс как проблема Широко распространено мнение, в том числе среди студентов, будто понятие прогресса марксистское, чисто идеологическое, применявшееся с целью дезориентировать людей при сравнении социализма и капитализма, и что ныне нужно это понятие отбросить как социально вредное. Страница 492 Однако Понятие прогресса не Марксом придумано, оно существовало и до него. С его именем связана лишь особая его трактовка, как и вообще развитие. Русский социолог Петерим Сорокин отмечал, кавычки открываются, «Проблема прогресса представляет собой одну из наиболее сложных, трудных и неясных научных проблем. Принимая различные названия в течение истории», Она уже давно привлекла к себе внимание человеческой мысли и давно уже стала предметом исследования. Тавычки закрыты. Обзор теории и основных проблем прогресса. Новые идеи в социологии. Сборник третий. Санкт-Петербург, 1914 год, страница 116. Понятие прогресса оказывается нужным в науке в первую очередь истории, социологии, философии и нужным по ряду соображений. Одно из таких пояснений мы встречаем в работах известного историка Н. И Кореева, 1850-1913 годы. Он спрашивал, «Какое значение имеет понятие прогресса?» и отвечал, «Понятие прогресса должно дать идеальную мерку для оценки хода истории, без каковой оценки невозможен суд над действительной историей, невозможно отыскание ее смысла». Кавычки открываются – «Нет ничего абсолютно совершенного», – писал он, – «есть только именно такие относительные и сравнительные совершенства, а их мы можем расположить в известном порядке, по степени их удаления от несовершенного и приближения к совершенному с нашей точки зрения». Применяя этот идеальный порядок к последовательности исторических фактов, Мы оцениваем ход истории как совпадающий или не совпадающий с этим идеальным порядком, то есть как прогрессивный или регрессивный, и, подводя общий итог, высказываем свой суд на целом действительной истории, определяем его смысл. Кавычки закрыты. Философия, история и теория прогресса. Собрание сочинений. Том 1. История с философской точки зрения. Санкт-Петербург. 1912 год, страницы 122-123. Следует принять констатацию этим историкам, кстати, он не марксист, до революции 1917 года активный деятель партии кадетов, того исторического факта, что сама идея прогресса зародилась еще в античное время. В психологическом плане, подчеркивал Кореев, у идеи прогресса, открываются. Было два источника ⁇ наблюдение над действительностью и чаяние лучшего будущего. Кавычки закрыты ⁇ идея прогресса в ее историческом развитии. Там же страница 197. Раньше всего эта идея вытекала из наблюдений, причем прежде всего над умственной сферой. Об умственном прогрессе писали философы и ученые древности, отцы церкви и сектанты, схоласты и гуманисты. Все были согласны в том, что такой прогресс сводится к расширению и углублению знаний, к выработке более правильных понятий, к увеличению власти над природой. Страница 493. Наряду с этим прогресс в нравственной сфере или игнорировался, или отрицался. Некоторые даже доказывали нравственный регресс. Но возникновение христианства положило начало новой, все усиливающейся тенденции. Кавычки открываются – Христианство явилось как моральное обновление мира с верою в нравственный прогресс. Писатели этой эпохи создали два разные представления о прогрессе. Одно ограничивалось только внутренним миром человека, другое соединено было с мечтаниями о наступлении Царства Божьего на земле и в нем новых общественных порядков. Прогресс общественный рассматривался как естественное и необходимое требование морального идеала – Кавычки закрыты. Там же страница 198. Итак, уже много столетий назад начала формироваться идея прогресса. На заре развития человеческой цивилизации обозначились контуры двух направлений в трактовке прогресса. Одно, если говорить современным языком, сциентистское, констатирующее, описательное, и другое аксиологическое, ценностное. В первом констатации умственного прогресса была дополнена в дальнейшем констатация прогресса об органической природе, в экономике, в технических приспособлениях и тому подобное. В середине XVIII столетия в выступлениях французского философа и экономиста Тюрго оба названные направления слились воедино. Тюрго характеризовал прогрессы в экономике, политических структурах, в науке, в духовной сфере. Между прочим, он указал на три стадии культурного прогресса – религиозную, спекулятивную, научную. Эта идея впоследствии была развита основоположником позитивизма Агюстом Контом. Политический оптимизм идеолога-буржуазии проявился достаточно ярко в этой идее прогресса, которую разделяли также Кондерсе, Руссо и другие просветители второй половины того столетия. В их трудах, указывались и противоречия прогресса социального характера, несовместимость с ним прежде всего феодальных режимов. Кавычки открываются. Тирания, отмечал Турго, подавляет умы тяжестью своего режима. Кавычки закрыты. Избранные философские произведения. Москва, 1937 год, страница 64. Поруссо Прогресс противоречит в том плане, что разрушает целостность и гармоничность человеческой личности и превращает человека в односторонность, человека в функцию. Французская буржуазная революция конца XVIII века совершалась под флагом борьбы за прогресс. В XIX столетии усилились факторы, воздействовавшие на то направление в концепции прогресса, которое стремилось беспристрастно описывать или констатировать объективные явления. Таковой в сфере познания живой природы стала эволюционная теория. Страница 494. Первое направление все больше превращалось в циентизированное направление прогресса, свободное от ценностей, идеалов, субъективизма, в кавычках. Наряду с ним философизировалось второе направление, внутри которого стала разрабатываться теория ценностей. Один из виднейших представителей неокантианства Риккерт настаивал на ценностном характере прогресса, отвергая возможность прогресса в природе. Он подчеркивал положение о том, что понятие прогресса имеет ценностный характер, а понятие эволюции дает индиферентный к ценности ряд изменений. Смотри, границы естественно-научного образования понятий. Санкт-Петербург, 1903 год, страница 502 520. Оригинальной концепцией прогресса, в которой неразрывно были связаны оба подхода, явилась теория русского писателя и философа второй половины XIX века Константина Леонтьева. С одной стороны, он исходил из необходимости борьбы с ростом энтропии, провозглашал важность процессов, ведущих к разнообразию, на этой основе к единениям, а с другой не мыслил прогресс без эстетического аспекта, бесконтрастности человеческих чувств, добра и зла, красоты и уродства и тому подобное. Равенство, подчеркивал он, есть путь в небытие, стремление к равенству и единообразию гибельно. Между тем такого рода прогресс многим по душе. Этот эгалитарный прогресс есть прогресс уравнительный, смешивающий многоцветие жизни в монотонности, однообразии, усредненности существования, вкусов, и потребности. Эгалитарный прогресс обовращает человечество к его сходной точке, а к зоологической борьбе за равное право победить другого, за равное право на зависть, ненависть, разрушение. Противоположностью равенства, то есть однообразия, выступает единство многообразия. С точки зрения устойчивости организации, сохранения жизни Государство, всякое удержание разнообразия, многоцветия, неравенства, живительны для них. Сам Бог хочет неравенства, контраста, разнообразия. Леонтьев открывает как бы предустановленную гармонию законов природы и законов эстетики, то есть признает эстетический смысл природной жизни. Он считает, что прогрессу в природе соответствует основная мысль эстетики и единство многообразия, так называемая гармония, в сущности не только не исключающая борьбы и страданий, но даже требующая их. Прогресс, по мнению Леонтьева, надо верить, но не как в улучшение непременно, а как в новое перерождение тягостей жизни, в новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистической, неблагодушной все ожидающей какой-то весны. В целом прогресс — это постепенное восхождение к сложнейшему, постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и разнообразию, увеличению богатства внутреннего. Страница 495. Высшая точка развития — есть высшая степень сложности, объединенной неким внутренним деспотическим единством. Спасение мира — в расширении и упрочении разнообразия. К началу XX века понятие прогресса уже глубоко вошло в науку, особенно в социологию, историю, философию. Со времени Кондорсе и Агюста Конта сделалось своего рода правилом, констатировал Петерим Сорокин, чтобы каждый социолог давал свой ответ на вопрос, что такое прогресс. Многие социологические доктрины почти исчерпываются теорией прогресса. Кавычки открываются но не только в сфере научного исследования в социальных явлений, посчастливилось термину «прогресса». Не менее популярен он, указывает Петерим Сорокин, и в области обычной житейской практики. Кто только не говорит теперь о прогрессе, и кто только не ссылается на прогресс. Государственный муж, посылающий на виселицу десятки людей, гражданин, протестующий против подобных актов, защитник существующих устоев и революционер, разрушающий их. Все они, в конце концов, ссылаются на прогресс и оправдывают свои действия требованиями и интересами прогресса. Каждый из них дает свою формулу прогресса и наряжает его по собственному вкусу. При таком положении дела не мудрено, что число теорий прогресса возросло до невероятности. Кавычки закрыты, смотри цитированную работу, страница 117. С обзором основных теорий прогресса, сложившихся в науке к началу XX века, можно познакомиться по сборнику статей «Новые идеи в социологии». Сборник третий «Что такое прогресс?» В Санкт-Петербург, 1914 год, здесь помещены статьи «Петерим Сорокин. Обзор теорий и основных проблем прогресса». Вебер «Эволюция и прогресс». Е. В. Де Роберти – «Идея прогресса», П. Колле – «Общественный прогресс», Ф. Бюссон – «К вопросу о политическом прогрессе» и другие. Несмотря на растущее число теорий, и в 20-м столетии можно все-таки видеть два основных направления разработки проблемы – сциентистское и аксиологическое. В некоторых из концепций предпринимаются попытки синтезировать направления – Есть теории, ставящие под сомнение саму идею прогресса или даже отвергающие ее. Имеются концепции, которые лишь на первый взгляд отвергают наличие прогресса, но которые оказываются фактически направленными лишь против упрощенных представлений о прогрессе и раскрывающими новые стороны и уровни этого явления. Одна из таких концепций представлена в трудах Семена Франка. Он отмечает, что имеется ложный тип философии истории или философии прогресса, заключающейся в попытке понять последнюю цель исторического развития, то конечное состояние, к которому она должна привести и ради которого творится вся история. Все прошедшее и настоящее, все многообразие исторического развития рассматривается здесь лишь как средство и путь к этой конечной цели. Страница 496 Человечество, согласно этому воззрению, беспрерывно идет вперед, к какой-то конечной цели, к последнему идеально завершенному состоянию, и все сменяющиеся исторические эпохи – суть лишь последовательные этапы на пути продвижения к этой цели. В таком воззрении конечное идеальное состояние есть произвольная фантазия, утопия, даже если в них отражены устремления целой эпохи. Франк пишет Кавычки открывается. Если присмотреться к истолкованиям истории такого рода, то не будет карикатурой сказать, что в своем пределе их понимание истории сводится едва ли не всегда на такое ее деление: первое от Адама до моего дедушки, период варварства и первых зачатков культуры; второе от моего дедушки до меня, период подготовки великих достижений, которые должно осуществить в мое время. Третий – «я» и задачи моего времени, в которых завершается и окончательно осуществляется цель всемирной истории. Но не только в этом заключается несостоятельность этой философии истории. Кавычки открываются. «Если даже допустить, считает Франк, что человечество действительно идет к определенной конечной цели, и что мы в состоянии ее определить, само представление – Что смысл истории заключается в достижении этой цели, в сущности, решает всю полноту конкретного исторического процесса всякого внутреннего самодавляющего значения. Упование и подвиги, жертвы и страдания, культурное и общественное достижение всех прошедших поколений рассматриваются здесь просто как удобрение, нужное для урожая будущего, который пойдет на пользу последних и единственных избранников мировой истории. Неморально. «Ненаучно», — замечает Франк, — «нельзя примириться с таким представлением». Кавычки закрыты. Духовные основы общества. Москва. 1992 год. Страница 30 Остановимся теперь на освещении того понимания прогресса в широком смысле слова, которое мы считаем наиболее обоснованным с философской точки зрения. Последовательность его изложения при этом следующая. Выделяются сначала три сферы материальной действительности – неорганическая природа, органическая природа и социальная реальность. В каждой из них выявляются критерии прогресса, а затем предпринимается попытка решить вопрос о возможности всеобщего, универсального критерия прогресса. Нужно заметить, что наличие развития в неорганической природе само по себе не очевидно. Это вопрос дискуссионный. Немногие философы, как и физики, утверждают, что в этой сфере нельзя обнаружить ни развития, ни прогресса. Страница 497. По нашему мнению, преимущество имеет все же противоположная точка зрения. Для неорганической природы достаточным критерием прогресса можно считать степень усложнения структуры системы, например, молекулярный уровень в сопоставлении с атомарным. Переходы от одних основных уровней системной организации объектов к другим означают расширение возможностей взаимодействия, изменение этих систем. Правда, не все формы возникшей целостной системы сложнее форм движения ее элементов. Движение микрочастиц, например, подчиняется сложным волновым законам. При объединении частиц молекулы и макроскопические тела волновые свойства становятся практически незаметными, поскольку длина волны Бройля при увеличении массы стремится к нулю. Соответственно, квантовые законы движения уступают место законам классической механики. Последний является более простым, частным случаем квантовых закономерностей. Смотри, Милюхен С.Т. Материя в ее единстве, бесконечности и развитии. Москва, 1966 год, страница 261. Но внутри этого, более простого, имеет место более сложные закономерности, так что содержание системы в целом все же оказывается более многообразным. Усложнение здесь происходит не столько в экстенсивном, сколько в интенсивном плане. Общей линией является усложнение состава и структуры системы, появление новых подсистем или систем, рост числа внутренних и внешних взаимодействий системы, увеличение возможностей для таких взаимодействий и в этом смысле рост степеней свободы систем. Для низших видов прогресса на элементарном и ядерно-атомарном уровнях организации материи характерной оказывается внутренняя нерасчлененность, недифференцированность, определенная линейность прогрессивных изменений. С возникновением простейших химических соединений дальнейшая эволюция сопровождается фундаментальной дифференциацией путей развития химизма, возникает кристаллическая и молекулярные ветви химической организованности. Если первое обусловило формирование почти всей массы земной коры, то историческое значение второй определяется прежде всего тем, что именно в рамках молекулярной организации сложилась многообразная химия высокоорганизованных органических веществ, подготовившая и обусловившая переход к биологической организации материи. С возникновением последних, структура прогрессивного развития испытала дальнейшее усложнение, ибо прогрессивное развитие живого связано уже с четырьмя основными стволами эволюции, эволюцией организации биологических индивидов, филогенетической эволюции видов, историческим развитием биоценозов и биосферы в свою очередь представленными многообразными ветвями прогресса. Страница 498 Соответственно, и биологический прогресс не сводится к одному лишь филогенетическому прогрессу видов, а оказывается диалектическим единством четырех фундаментальных форм прогрессивного развития живого, прогрессом биологической индивидуальности, морфофункциональным филогенетическим прогрессом видов, арогенез, прогрессивной эволюции биоценотической организации и живого покрова, биосферы, в целом. Смотри, Молевич, Е.Ф. Прогресс и регресс в процессе развития. Страницы 210-212. По отношению к системам органической природы приходится обращаться к комплексному критерию прогресса. Его отдельными моментами являются следующие. Степень дифференциации и интеграции структуры и функций живого, и оптимальная связь этих параметров. Увеличение конкурентоспособности, Степень эффективности и работоспособности структур и функций живых систем. Степень экономичности всех форм организации живого на разных ступенях их эволюции. Степень эволюционной пластичности организации. Сохранение или возрастание эволюционных возможностей. Увеличение автономизации или относительной независимости от среды повышение выживаемости, степени целостности и целесообразности индивида и вида, повышение надежности действия живых систем, увеличение запаса информации в результате установления многочисленных связей со средой. Эти критерии с разных сторон, а именно с точки зрения морфологии, физиологии, энергетики, экологии и кибернетики, характеризуют совершенство живого и только взятые в комплексе могут дать правильное представление о высоте организации живых систем. Миклин А.М. Подольский В.А. Категория развития в марксистской диалектике. Москва, 1980 год, Страница 136-146. Несмотря на то, что степень прогресса об органической природе – наиболее точно может быть установлено посредством целой совокупности критериев, все же в их составе имеется признак, в некоторые из критериев он входит в качестве их компонента, который оказывается доминирующим среди них. Он характеризует развертывание функциональных возможностей систем, а потому его можно обозначить термином «функциональный» или «системно-функциональный». Другие критерии – хотя и самостоятельный, в чем-то дополняет, корректирует его, но не способны претендовать на ведущую роль в этом комплексе. Курсив. Прогресс, применительно к живой природе, определяется как такое повышение степени системной организации объекта, которое позволяет новой системе, измененному объекту, выполнять функции, недоступные старой, исходной системе. Регресс же – Это понижение уровня системной организации, утрата способности выполнять те или иные функции. Конец курсива. Страница 499. В отношении общества также применяется комплексный критерий. Фактически каждая его подсистема, производительные силы, производственные отношения, нравственность, культура требуют своего специфического критерия – И только в своей совокупности эти критерии способны наиболее полно охарактеризовать ту или иную общественную систему, степенью прогрессивности по сравнению с другими общественными системами. Важную роль играет производство, уровень развития производительных сил, темпы роста производительности труда. Экономический критерий свидетельствуют о степени свободы общества по отношению к природе но производство связано и с отношениями между людьми. Производительность труда во многом определяется человеческим элементом производительных сил. Однобоко ориентированная экономика в ущерб развитию человека, его духовных потенций отрицательно влияет на развитие экономики. Свободный труд, в смысле свободы от эксплуатации – Есть характеристика производственных отношений, и степень свободы труда должна приниматься в расчет при характеристике степени совершенства общественной системы. Социальное развитие идет в конечном итоге в направлении гармонизации интересов общества и интересов индивида. Общество и индивид одновременно могут и должны выступать друг для друга средством и целью. Немецкий философ-просветитель второй половины XVIII века Гердер говорил, «Человечность есть цель человеческой природы. Не может быть прогрессивной системы, подавляющая интересы людей, не позволяющая развернуться их духовным способностям. Все прогрессы реакционны, если рушится человек». Вознесенский Андрей в собрании сочинений «Том 1. Москва» 1983 год, страница 411. Гармоничное развитие индивидов и их способности к творчеству наращивает духовный общекультурный потенциал общества и ведет к ускорению нравственного и культурного прогресса общества. В философской и религиозно-христианской традиции большое место занимало представление как о нравственном усовершенствовании человека, так и о росте добра, об увеличении счастья в мире. Американский социолог второй половины XIX начала 20 веков Л. Ф. Уорд писал, кавычки открываются, «Так как конечная цель человеческих усилий составляет счастье, то истинный прогресс непременно должен быть к нему направлен. Поэтому прогресс состоит в увеличении человеческого счастья или, с отрицательной стороны, об уменьшении человеческих страданий» кавычки закрываются психические факторы цивилизации Москва тысяча восемьсот девяносто седьмой год, страница триста тридцать пятая.